Глава четвертая. В этот же вечер мы зашли к Петру Харитоновичу. «Могу ли я видеть вашу так называемую сыскную полицию?» с улыбкой спросил его Холмс. «Конечно», — ответил тот. «Прикажете позвать их сюда?» спросил Хромых. «А много ли их?» «Штат невелик. Всего двое». «В таком случае я жду их», — кивнул головой Холмс. Хозяин вышел и через 20 минут возвратился в сопровождении двух обыкновенных приисковых рабочих. Попросив хозяина выйти, так как Холмсу хотелось остаться лишь со мною и сыщиками, он приступил к расспросам. Из слов этих двух людей, Холмс узнал, что управляющий скупает золото лишь у двух рабочих, которые в свою очередь скупают краденое золото у всех остальных, меняя его на спирт, получаемый от управляющего однако делается это так осторожно что подкопаться с прямыми уликами под управляющего нельзя никак о количестве сбываемого рабочими краденого золота можно догадываться лишь по числу пьяных сначала думали что золото сбывается спиртоносами но ну потом выяснилось что вблизи прииска нет ни одного спиртоноса а между тем рабочие чаще бывают пьяными чем на других приисках дальнейшие исследования привели к тому что по всей видимости Краденное золото собирали двое из рабочих, но делалось это так ловко, что об этом можно было лишь догадываться по тому обращению, слегка заискивающему, с каким остальные рабочие относились к этим двум. Заметить же, как они принимали золото и заменяли его спиртом, не представлялось никакой возможности. Поэтому-то против них и не могло быть прямых улик. Несколько повальных обысков не привели ни к каким результатам. Между тем было замечено, что эти двое рабочих находятся в фаворе у управляющего и часто посещают его. Управляющий же и не думал скрывать своего пристрастия, объясняя его тем, что названные рабочие ведут себя хорошо, работают лучше всех, не пьют и имеют хорошее влияние на остальных. Умело улаживают разного рода мелкие столкновения – между рабочей массой и администрацией, без которых не обходится обыкновенно ни один сезон тяжелой приисковой жизни. Холмс с глубоким вниманием слушал даваемые объяснения. «Вы говорите, что по количеству пьяных и истребляемого спирта можно судить о приблизительном количестве сбытого ворованного золота?» – спросил он, дослушав рассказ до конца. «Да», — ответил один из сыщиков, — «мы ведь ведем строгую запись». «Почему же администрация не насядет с допросом на тех, кто чаще всех бывает пьян?» Сыщики переглянулись с усмешкой. «Приисковый рабочий скорее даст себя повесить, нежели выдаст источник, откуда он достает запрещенный напиток», — ответил один из них. «Прекрасно», — произнес Холмс. «А сколько, по вашему предположению, ворованного золота должно было скопиться у управляющего?» По нашему подсчету, на сегодняшний день у него должно быть приблизительно пуд 8 фунтов. Но, вероятно, у него найдется намного больше, так как за каждой бутылкой спирта уследить невозможно. Когда уезжает Сельцов? Через три дня. Завтра прекращаются работы на прииске и отправляется караван с добытым золотом. А Сельцов задержится на два дня для окончания отчетности и выдачи рабочих книжек. На этом разговор наш окончился.